Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шёпотам, потому что комиссия потребовала удаления посторонних. Испанец встав, кратко повёл рукой. Мы просим, сказал он сильным и звучным голосом, разрешить остаться здесь всем. так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки. Переводчик, это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности, оказался не совсем сведущим в языке. Он перевёл: мы должны быть, неверно, на что протиснувшись вперёд, я точишь же указал. Сеньор Кабальеро знает испанский язык. обратился ко мне при ездей с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его чёрно-зелёные глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна. Неумолимо нащупывает там человек и скомой предмет. Знаете испанский язык, повторил иностранец. Хотите быть переводчиком? Сеньор, возразил я. Я знаю испанский язык как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки. Но ведь переводчик уже есть. произошёл общий перекрёстный разговор между мной, испанцем-переводчиком и членами комиссии. Причём выяснилось, что переводчик сознаёт несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтобы переводил я. Комиссия устав от переполоха тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя: Профессор Мигель Анно Мария Педре Эстебан Алонзе Бамгран. На что ответил я, так как следовало, то есть Александр Каур, моё имя. После чего заседание вновь приняло официальный характер.